Звуки пения постепенно замирали вдали, переходя в неясный гул, а позади раздавались все новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и под сводами собора долго не затихали шаги. Шли прихожане в белых саванах с закрытыми лицами, братья Ордена Милосердия в черном с головы до ног, в масках, сквозь прорези которых поблескивали их глаза. Торжественно выступали монахи, нищенствующие братья, загорелые, басы в темных капюшонах, суровые доминиканцы в белых сутанах. За ними представители военных и гражданских властей, драгуны, карабинеры, чины местной полиции и полковник в парадной форме со своими офицерами. Шествие замыкали дьякон, несший большой крест, и двое прислужников с зажженными свечами. И когда занавеси у портала подняли выше, Монтанелли увидел со своего места под балдахином, залитую солнцем, усланную коврами улицу, флаги на домах, И одетых в белые детей, Которые разбрасывали розы по мостовой. Розы. Какие они красные. Процессия подвигалась медленно, В строгом порядке. Одеяния и краски менялись поминутно. Длинные белые стихари Уступали место пышным, Расшитым золотом ризам. Вот высоко над пламенем свечей проплыл тонкий золотой крест. Потом показались соборные каноники, все в белом. Капеллан нес епископский посох. Мальчики помахивали кадилами в такт пению. Прислужники подняли балдахин выше, отсчитывая в полголоса шаги. Раз-два, раз-два. И Монтанелли открыл крестный ход. Он спустился на середину собора, Прошел под хорами, Откуда неслись торжественные раскаты органа, Потом под занавесью у входа, Такой нестерпимо красный, И ступил на сверкающую в лучах солнца улицу. На красном ковре под его ногами лежали растоптанные кроваво-красные розы. Минутная остановка в дверях. Представители светской власти сменили прислужников у балдахина, и процессия снова двинулась, и он тоже идет вперед, сжимая в руках ковчег со святыми дарами. Голоса певчих то широко разливаются, то замирают, И в такт пению покачивание кадил, В такт пению мерная людская поступь. Кровь, всюду кровь, Ковер точно красная река, Роза на камнях точно пятна разбрызганной крови. Боже милосердный, неужто небо твое и твоя земля залиты кровью? «Но что тебе до этого?» «Тебе? Чьи губы обогрены ею?» Он взглянул на причастие за хрустальной стенкой ковчега. Что это стекает с обладки между золотыми лучами и медленно каплет на его белое облачение? Вот так же капало с приподнятой руки. Он видел сам. Трава на крепостном дворе была помятая и красная. Вся красная. Так много было крови. Она стекала с лица, капала из простреленной правой руки, хлестала горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью. Да, волосы лежали на лбу мокрые и спутанные. Это... Предсмертный пот выступил от непереносимой боли. Торжественное пение разливалось волной. И Творцу хвала, и Сыну Господа творению Мир и честь, и мощь, и слава, и благословение. Нет сил это вынести, Боже. Ты взираешь с небес на земные мучения и улыбаешься окровавленными губами. Неужели тебе этого мало? Зачем еще издевательские словословия и хвалы? Тело Христова, преданное во спасение людей, Кровь Христова, пролитая для искупления их грехов. И этого мало? Громче зовите. Может быть, он спит? Ты спишь, возлюбленный сын мой, и больше не проснешься. Неужели могила так ревниво охраняет свою добычу? Неужели черная яма под деревом не отпустит тебя хоть ненадолго? Радость сердца моего. И когда из-за хрустальной стенки ковчега послышался голос, И пока он говорил, Кровь капала, капала. Выбор сделан. Станешь ли ты раскаиваться в нем? Разве желание твое не исполнилось? Взгляни на этих людей, Разодетых в шелка и парчу, И шествующих в ярком свете дня. Ради них я лег в темную гробницу. Взгляни на детей, Разбрасывающих розы, Прислушайте к их сладостным голосам. Ради них наполнились уста мои прахом, А розы эти красны, Ибо они впитали кровь моего сердца. Видишь, народ преклоняет колени, Чтобы испить крови, Стекающей по складкам твоей одежды. Эта кровь была пролита за него. Так Пусть же он утолит свою жажду, Ибо сказано, нет больше той любви, Как если кто положит душу свою За друзей своих. Артур! Артур! А если кто положит жизнь За возлюбленного сына своего? Не больше ли такая любовь? И снова послышался голос из ковчега, Кто он, возлюбленный сын твой? Воистину, это не я. И он хотел ответить, но слова застыли у него на устах, потому что голоса певчих пронеслись над ним, как северный ветер над ровной гладью. Подал он слабым опору надежную, подал скорбящим из крови он питье. Пейте же. Пейте из чаши все. Разве эта кровь не ваше достояние? Для вас красный поток залил траву, Для вас изувеченное, и разорвано на куски живое тело. Вкусите от него, людоеды, вкусите от него все. Это ваш пир, это день вашего торжества. Торопитесь же на праздник, примкните к общему шествию. Женщины и дети, юноши и старики, Получите каждой свою долю живой плоти, Приблизьтесь к текущему ручьем кровавому вину И пейте, пока оно красное, Примите и вкусите от тела. Боже! Вот и крепость, Угрюмая, темная, С полуразрушенной стеной и башнями, Она чернеет среди голых гор, и сурово глядит на процессию, которая тянется внизу по пыльной дороге. Ворота ее ощерились железными зубьями решетки. Словно зверь, припавший к земле, подкарауливает она свою добычу. Но как не крепки эти железные зубья, их разожмут и сломают, и могила на крепостном дворе отдаст своего мертвеца. Ибо сонмы людские текут на священный пир крови, как полчища голодных крыс, которые спешат накинуться на колосья, оставшиеся в поле после жатвы, и они кричат «дай, дай», и никто из них не скажет «довольно».